Глава пятая. Великая битва. Тем временем принц Руэль, как и обещал, прискакал в Вестанию со своим войском. Еще три короля прибыли с армии для того, чтобы защитить страну и дворец. Король и королева очень переживали о пропавшей принцессе. Почти три месяца прошло, как она исчезла и даже весточки не послала. Пусть избежит она так участи стать женой страшного колдуна Адамаска, Лишь об одном мечтали родители — увидеть дочь в последний раз, проститься перед тем, как придет чародей и уничтожит царство и дворец. Сантала вернулась домой за день до назначенного колдуном срока. С порога она бросилась обнимать родителей. «Дочка, зачем ты вернулась? Непобедимые войска железные Адамаска на границе Вестании стоит. Ни меч его не берет, ни стрелы». Наша могучая армия и еще четыре сильнейших войска встали на защиту страны. Но разве смогут они разбить столь сильного врага и спасти нас от страшной судьбы? Ничего не бойтесь, мои дорогие родители, и ничему не удивляйтесь. Принцы и короли со своей армией пусть готовятся к великой битве. А мы будем к свадьбе готовиться. Велите слугам сшить мне подвенечный наряд красоты необыкновенной. Так и сделали. Настал день свадьбы. Сантала в белоснежном платье, расшитом жемчугом и каменьями драгоценными, ровно в десять часов шла по широкой дороге, ведущей к границе Вестании с Аркандом, навстречу своей судьбе. Солнце сияло в ее белых, отливающих серебром волосах, а на губах играла загадочная улыбка. Король и королева, которые место себе не находили, тревожась за дочь, следили за происходящим издали, как велела принцесса. Вдруг земля задрожала, и из облака дыма появился чародей. «Ну, здравствуй, прекрасная принцесса! Я рад, что здравомыслие возобладало над тобой, и ты готова к свадьбе!» «Как могла я слушаться, мой господин?» Я по глупости сначала заплакала, а потом подумала, «не найти мне более сильного и могущественного жениха. Весь мир будет у твоих ног, а я буду королевой» с ласковой улыбкой произнесла Сантала. «Прими от меня подарок свадебный, этот медальон. Он передается по наследству от одного правителя Вестании к другому, как символ власти. Как наденешь его на шею, сможешь страной моей править, а сердцем моим ты уже овладел». Медальон этот непростой был. В камне драгоценном, всеми цветами радуги переливающемся, душа матушки Бергинии таилась. Поддался чародей на ласковые речи до посулы, надел алмаз волшебный на шею, и в тот же миг силы колдовские в два раза в нем убавились. Забрала их колдунья заповедного леса. Как почувствовал это Адамаск, разозлился, стал украшения с груди срывать. Да не тут-то было. Медальон будто к коже прирос. «Что ты наделала, негодная? Войско мое железное уничтожат страну твою!» «Ни стариков, ни деток не пожалеет!» Набросился Адамаск на принцессу, схватил и исчез. И началась тут великая битва. Войско железное ни стрелы, ни меч не берет. Погибли бы защитники и вистания следом. Но появился тут пес огромный, о трех головах, а верхом на нем обигеил в сияющих доспехах. Один раз дохнет огнем невиданным пес чудесный. Сто железных воинов падут. Другой раздохнет. Двести. Валигор дубиной стопудовой остатки добивает. Воины королевские, гадов и змей, что тысячами ползут, мечами да копьями уничтожают. Весь день и всю ночь сражались защитники Вестании. Отстояли страну и спасли короля и королеву от гибели неминуемой.